куличиках Я вытащила ракушку из кармана. «А что?» «Ты что делаешь-то?» Возмутилась подруга. Вели не в себе. Нам всем попало, включая Сиятельного. Он до сих пор в непонятках. Обижаться ему на взбешенного мага или плюнуть и не обращать внимания. И вообще...» Голос Лаквилки стал тише. «Что у тебя с Вилли?» «Ничего». — боркнула я. — А ты откуда разговариваешь? — Из нужника, — пояснила девица. — Скажи Вилю, что я в куличиках, со мной все в порядке, никто меня не съел. — Ладно, скажу, — пробормотала лаквилка. — Пока, а то в дверь уже долбится. — Язычно крикнула, видимо, обращаясь к стучавшему. — Ну че ломишься, а? Пива меньше пить надо. Приличной девушке уже и в сортире не задержаться. Кое-как распрощавшись с назойливым Индриком, пришлось припугнуть его, что лишу крыльев и перьев, если не отстанет. Я отправилась к селу. Оно было не так велико, как погост если считать по дворам. Зато расползлось вдвое шире чаранец. Хорошо хоть постоялые дворы были сразу на обоих концах поселка, а то ходить и проситься переночевать можно было бы всю ночь. Я пересчитала деньги в кошеле, представила весь предстоящий путь и поняла, что первый раз в жизни путешествую как королева. Могу позволить себе все везде и всегда. Не надо выпрашивать у людей еду, тайком ночевать в стагах, опасаться, что в лесу загрызут волки. Теперь мне были страшны только трактирные воры. Первое, что я сделала, это вынула из-за пояса бумажку с заклинанием от воров. Ее подарил мне гомунку, сказав, что ничего особенного делать не надо, только прочитать и прыснуть из кляночки на храняемые вещи. И щедро опрыскала и себя, и мешок, зачитав. Кружит-кружит воробей с хлебной крошкой своей, улетает-прилетает, что поделать с ней не знает. Задумалась. Глупость какая. Может, подшутил? Ай, хуже все равно не будет. И потопала к селу. Двор был широк, многолюден и гостеприимен. Комнату я сняла, но, провалявшись какое-то время, поняла, что спать не хочу совершенно. Вдобавок колечко, связывавшее с Велием, непрестанно тускло светилось. Разложив на широкой кровати все свое добро, зеркальца одежду, тетрадь с именами должников алхимикуса, я уселась с ногами на одеяло, нерешительно глядя на ракушку, пока та сама голосом Велия не хмыкнула. Я знаю, что ты думаешь обо мне. Бери ракушку, ослица. Я вздохнула, понимая, что разговоры не избежать. Примирительным тоном проговорила в ракушку. Ну чего ты? Никто меня не съест. И я никого не съем. Велли облегченно выдохнул. Он явно не надеялся, что я с ним заговорю. Я очень за тебя волнуюсь. Я с самого детства гуляю по трактам и все-таки дожила до такого возраста. — Хорошо, будь по-твоему, — сказал Вилли. — Но предупреждаю, постоянно выходи на связь, чтобы я знал, куда ты направляешься, где остановилась, кто тебя окружает. И еще, Верелея, если с тобой что-нибудь все-таки случится, я выкопаю тебя из могилы и задушу собственными руками. Ты мне тоже очень нравишься. В каком смысле? Напрягся маг. Пошляк! Довольной собой, я убрала ракушку в карман. Теперь, когда у меня были развязаны руки, я могла с чистой совестью заниматься тем, чем пожелаю. Раскрыла свою тетрадочку с должниками и поставила галочку напротив первого имени. ан аргыл ой Медиум. Место проживания. «Тутинка», — прочитала я. «Интересно, что это за Тутинка? Город, поселок, а может, вообще речка?» Название у книжки было странное, что-то вроде «Купитола сона садиреньги». Попробовала произнести это название вслух и чуть язык не сломала. «Ладно», — решила я, — «буду говорить, купи слона за деньги». «Анаргылайон поймет». Поеду на сивки-бурки. Он лучше меня в географии разбирается. Я сползла с кровати и, успокаивая себя мыслью, что раз в селе целых пять трактиров, то наверняка найдутся и люди, которые не спят, вышла на улицу. И оказалась права. В трактирах не спал никто. Обзаведясь толстой тетрадью, я заявила, что готовлюсь к экзамену по культуре и мифотворчеству змеевых засел и не успела глазом моргнуть, как стало своей у пьяной публики. Они гоготали над моими частушками, многое с чувством пели свои, угощали меня, вырывали из рук тетрадку, рисуя в ней никому неведомые тропы и дороги до ближайших хуторов, заимок и охотничьих домиков. Советовали, к кому обратиться по поводу ночевки и на кого сослаться. После чего тут же, делая страшные глаза, рассказывали какие ужасные происшествия случились в тех местах, куда они меня отправляют, заканчивая все истории словами. Больше их никто не видел. Так что вернулась я уже под утро с гудящей головой, в меру пьяная, сытая и довольная, причем ничуть не потратившаяся. Уже засыпая, я успела тяпнуть ракушку и заплетающимся языком доложить. В куличиках моровой девы нет, пойду искать ее вокруг. Только боюсь ноги стоптать. Твои карты, оказывается, такие неподробные, и провалилась в глубокий сон. Проснулась я за полдень, все тело болело после вчерашнего веселья. Больше в куличиков мне делать было нечего, приказав себе, вставай, вери я, топай дальше. Я закинула на плечи свой баум и спустилась вниз. Госпожа ученые! Разолубался мне трактирщик. Конечно, пока вчера купцы меня угощали, они его, наверное, золотили. Тяжелая у вас работа. Не щадите вы себя ради науки. Он сочувственно покачал головой и пододвинул ко мне стакан с квасом и медовый пряник. За счет заведения. Милости просим в следующий раз. Я съела подношение и поинтересовалась, то едет до лесопилки Федула. Оказалось, что пильщики, которые вчера так усиленно звали с собой, уже давно уехали. — Хотя можешь попробовать поймать Степку-углежога. Он сейчас у кузнеца Акима. Трактирщик прислушался. — О, беги-ка на дорогу. Там его лохматка скачет. Я припустила на улицу, но в дверях застряла, потому что навстречу мне пер здоровенный детина эдакий незаконный сын медведя с лицом дурачка. Поняв, что дальше не протиснется, он обиженно и удивленно воззрелся на меня невинными фиалковыми глазами с короткими ресницами. Я ему была где-то по пупок. Ему и мой дверной проем-то был низковат. Сообразив, что сейчас приму позорную смерть, раздавленный от дверной косяк, я задушенно засипела. «Пусти!» Парень не сдвинулся с места. И тут трактирщик, заметив нас, закричал. «Зоря! Медведь, черта! А ну, выпусти ученую девку на улицу! Она за Степкой углежогом спешит!» Медведеобразный Зоря хекнул, вываливаясь на улицу, и я вывалилась вместе с ним. Покачнулась, но увидев, что бурая лошадка углежога уже выворачивает за колицу, закричала, чтобы меня подождали. А Зоря так и стоял обиженно таращись мне вслед, пока трактирщик не взял его за ручку, как маленького, и не завел в помещение. — Это что за волод? Спросил я Чумазова и пьяненького углежога. — осклабился он. — Это зарян у нас. Такая вот здоровенная орясина у параськи уродилась. Только головой слаб, ни черта не умеет. Шляется круглый год по трактам. Подкова людям на потеху гнет, а те его кормят. Может ведро хмельного выпить, а после на руки встанет и не падает. А далеко до лесопилки, поинтересовалась я, зарываясь тетради. Такого умного слова, как масштаб, мои трактирные знакомцы не знали. Вся тетрадь пестрела словами недалечи, рядышком, туточки и мелконькими уточнениями. Упились со сватом, полдня ползли, устали, а какой-то там федул две седмицы добирался, на силу вышел. Углежок почесал голову под шапкой и честно признался, что пешком и трезвой на лесопилку не ходил ни разу. Насчет расстояний это надо у лохматки спрашивать. Но на памяти углежога лошадь с ним разговаривала лишь один раз после трехдневного запоя. Сунув под голову мешок, я немного подремала, пока мы не добрались до лесопилки.